Улыбка сошла с его лица. Случайно в бурю попал, вот и забрёл сюда. Никого не встречал по дороге, прищурившись, спросил старик: "Нет? А видел что-нибудь типа кости обглоданных?" "Вроде того", снова кивнул старый. "Покажешь завтра с утра, если погода позволит. Куда она денется? К утру уляжется, холодно небось.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 Чestenka, Тут от графика перезагрузки кластеров много чего зависит. В этом месте, например, небольшой рассинхрон случился, поэтому буря началась из-за разницы температур. Я eshchyo позадавал старику несколько вопросов, дабы выяснить, что из слов slov правда. На удивление оказалось, что chto был со мной честен. «Зачем скрывать что-то от мертвеца?» Под конец разговора усталость все же возобладала над любопытством, и мы легли спать. Дед был со странностями, но может, я и сам со стороны такой же. Не убил и то ладно, хотя повод у него имелся. Помог еще лучше, информации поделился просто замечательно. Так что пусть хоть молится в углу на коленках, лишь бы дальше помогал. Кто знает, сколько лет он тут уже живет. И какие у меня самого загоны после такого появятся. Не суди, да не судим будешь, как говорится. С этими мыслями и погрузился в сон. Я проснулся, когда старик закидывал в буржуйку снег. Сознание отказывалось цепляться за реальность, поэтому уснул еще раз. Следующее пробуждение случилось по причине моего замерзания. Старожка рыбаков не отличалась особыми теплоизолирующими свойствами, так что после того, как печка потухла, нечего было мечтать о тепле. Хочешь не хочешь, пришлось вставать. Старик уже собирался гонять чаи. Я вышел на улицу и умылся снегом, стараясь не смотреть в сторону припорошённого снегом трупа зараженного. Шея еще болела, под ногтями оставались следы омертвевшей плоти. Но в остальном полный порядок. Зашел обратно, подкинул догорающие таблетки сухого горючего ещё парочку и поставил греться тушенку. Может попясиарику? спросил дедок, доставая из рюкзака бутылку коньяка. Я, пожалуй, откажусь. Ну как знаешь, сказал он, налил в железную кружку коньяк и выпил по сталинки, занюхав рукавом. Тебе для образа больше бы самогон подошёл, чтоб обязательно мутный, в такой большой корявой бутылке с деревянной пробкой. Старый рассмеялся. хотя знаешь, давай, решился вдруг я, вспомнив, что желца осталась только одна ёмкость. Перелил из пластиковой тары во фляжку и начал делать новый. Залил с паранка неком Покрошил в бутылку горького шоколада пару ложек с горкой натурального молотого кофе, плеснул немного кипятка и перемешал. Процедил алкоголь через бинт, залил в бутылку и разбавил водой. Закрыл крышкой, взболтал и убрал в рюкзак. Отлично, пусть настаивается. Хороший выходит. Нормальный, если особо не принюхиваться а за счет кофеина еще и тонизирующий. Почти весь завтрак прошел в тишине, и только под конец старик заговорил: "Найдёшь то место". Постараюсь, не стал ничего обещать я. Вчера паста в ручке замерзла, так что пометки на карте сделать не удалось. Старый лишь улыбнулся в ответ. Дед оделся, закинул за спину рюкзак, на котором был закреплен простенький топорик с деревянной рукоятью, повесил двустволку на плечо и вышел на улицу. Я похлопал себя по карманам, проверяя, вся ли нужна мелочёвка в быстром доступе, повесил наши лыжные очки, подобрал рюкзак, с сожалением глянул на разбитый шлем, тяжело вздохнул и вышел. На улице обнаружилось, что где-то буду в деревянные снегоступы, чем, конечно, удивил. «Еще и самодельные, наверное, спросил я тыча пальцем. Самодельные, подтвердил старик. Но не моя работа. Не выходят они у меня почему-то. Вот лыжи сносные могу сделать, а тут не получается. Эти у одного якута заказал. А чего современные не возьмешь?» – задал я резонный вопрос. Они крепче легче, Так-то оно так. Не стал спорить старик. Да только вот много ты дров получишь из своего пластика с железом. А я, если в какую передрягу попаду и окопаюсь, например, в сугробе, смогу их на щепочке лущить и нормальную температуру поддерживать. По принцип у многие по старинке с деревом ходят. Пошли что ли потихоньку. Я кивнул и махнул рукой, указывая примерное направление. Погодка стояла тёплая. Так часто бывает после бури. Солнце отражалось от снега и било по глазам, заставляя щуриться. Тишина, благодать. Смотришь на всё это великолепие и даже не верится, что в одну секунду природа может снова взбунтоваться и навсегда спрятать тебя в объятиях снега. И я поднял торчавший в отпечатки ботинка споран переступил через закоченевший трубы зараженного и пошел вслед за стариком. А это кто был, спросил я, указывая большим пальцем за спину. Это уже горошник, мы их и зовем». Ну да, похож, согласился я. Было что-нибудь? Да я и не искал. Тут иной раз патрон найти не можешь, если в снег упал. Куда там горошину? А калибр немаловат для этих мест, спросил я. Мне хватает и человека отпугнуть можно, и тварёгу какую помельче, а против самых крупных набор гранатометов таскать не резону нет. Тоже верно. Мы дошли до прурубив, которую вчера чуть не провалился. Ее так до конца и не занесло снегом, значит, где-то проскочили мимо. Пришлось делать крюк и возвращаться назад. Вот так сектор за сектором зигзагами ходили туда-сюда, пока не наткнулись на искомое. Старик разрыл топориком костровище, а за ним и останки человека. Порылся в заледенелых обрывках одежды, и я же молча наблюдал за всем этим со стороны. «Нашел, что искал, спросил я, когда он закончил. Нет, Улей миловал. Это, похоже, рыбак залетный был. Что теперь? Теперь задумчиво протянул старик, разглаживая бороду: "Слушай, Фарт, я вчера покумекал и вот чего предлагаю. Я тут встретиться должен был с человеком, но, видимо, ему буря помешала вовремя дойти. А напарник нужен. Пошли со мной до одного места. Поможешь мне, надо еще кое-кого спасти, чтобы задобрить улей. Потом вместе какое-то время пройдем, почти до самой цитадели доведу". А там наши пути разойдутся. Дедок, конечно, был странный, но у него есть то, чего нет у меня знания и опыт. Он мой шанс добраться до цитадели, а уж как там обустроиться, разберусь. Имеется уже на этот счет пара мыслишек, да и стартовым капиталом я не обделен. Я согласен, чего делать-то надо. Ничего сложного. Просто подсобишь, если что-то пойдет не так. А когда что-то шло так, подумал я, но вслух сказал: "Веди". Мы шли уже несколько часов. Легкий ветерок то начинался, то снова затихал. Направление держали в основном на юго-запад. Периодически старик подправлял курс, чтоб мы двигались с подветренной стороны. В сплошной белой пустыне появились вкрапления карликовых деревьев, а потом и вовсе пролески. "Это что за выкрутасы?" резко остановился я. Снег подо мной примялся, но уже метров десять, как следов сзади не оставалось. Они исчезали, как только я убирал ногу. "Неужто у меня дар прорезался?" Маскируюсь иногда обломал меня старик. Называется это умение Лисий хвост. еще метелкой бывает зовут, гравишлёп или анорексик, да как только не кличит. Теперь понятно, почему он так спокойно себя чувствует на этих снежных равнинах. Другие рейдеры иной раз такие петли крутят, чтоб тварь со следа сбить, особенно если группой идут. Там целый лабиринт получается. Матёры и мутанты иногда распутать могут, а вот от не очень развитых такой метод частенько спасает. Им усидчивости не хватает, чтоб в хитросплетениях разобраться. След-то свежий, едой пахнет, а тут тебя думать заставляют. Понятно, с явно прорезавшейся досадой и в голосе сказал я. Что, не повезло с даром? улыбнулся старик. Не то слово. Это бывает. А ты служил? спросил вдруг он. Так, точно, ответил я. Воевал. А это уже с какой стороны посмотреть. Не стал я вдаваться в детали. Не хотелось вспоминать, как за сутки обычная часть оказалась вдруг в окружении, как на прорыв пошёл дивизиона, по лесу к своей границе добирались четверо бойцов. Как тащили раненых и как волокли потом меня самого. Нахер. Забыл и выбросил, как будто и не было ничего. Мне и тут дерьма хватает. Как ни странно, воспоминания тех дней, несмотря на то, что сами по себе были менее ужасны, чем то, что происходило со мной здесь, гораздо сильнее давили на мою психику. Может, потому что она тогда была более уязвима. Это сейчас я немного за Если не сказать, съехал с катушек». В груди нехорошо так защемило, и я поторопился отвлечься. "Ты к чему это вообще спросил? Пострелять придется?» Надеюсь, что нет. Если что, с моим ружьем управишься?» "Управлюсь никаких проблем". "Хорошо", кивнул старик. "Задолбали эти загадки. Нет чтоб конкретно ситуацию обрисовать, чтоб я список задач прикинуть мог". Как то бы подготовился морально, действовать, слепую себе дороже потом выйдет. Впереди показался небольшой лесок. Давай вот здесь на хутор завернем, может, получится тебе оружием разжиться». Хорошо бы, мечтательно вздохнул я. Без оружия совсем беззащитным себя чувствую.